Глава 14. Декабрь 1060 года от Рождества Христова, 6569 год от Сотворения Мира. Остров Руян, окрестности Ругарда, Роман Самсонов. Копье против топора! Роман, мой тёзка-христианин, принявший крещение на службе в ромейской варанге, по возвращении на родину убил в драке двух руян. Двое молодых дураков прицепились к нему именно из-за новой веры, а там все по стандарту. Слово за слово, мордой по столу, и дурья и горячие головы схватились за топоры и ножи. А что было делать гвардейцу? Я так называю про себя тезку. Ведь варанга — это наемная гвардия базилевсов. Сам взялся за оружие да побил молодняк. И хотя по факту прав был он, сам круто по наускиванию жрецов обратил воина в холопы. Сейчас же Рома замер напротив горыни с длинным, чуть заостренным черенком, имитирующим копье. Противник же держит в руках топор и щит. По всей видимости, мои старшие дружинники, хотя горыню к моим относить пока еще рано, решили показать молоднику преимущество длиннодревкового оружия и способы защиты от него. По крайней мере, я так это понял. Мы с храбром остановились загодя, не сговариваясь, объединенные желанием посмотреть на поединок. И вои вскоре оправдали наши ожидания. Роман атаковал первым, стремительно уколов в грудь Горыни. Точнее, обозначив укол. Варяг же умело быстро закрылся щитом, но гвардеец отдернул копье и тут же стремительно перевел атаку в нижний уровень, коснувшись острием ноги поединщика. Причем было заметно, что опытный воин сдержал себя, считай, в последний миг, и что в реале, после его укола, горыня был бы тяжело ранен. То, с какой легкостью христианин обошел его, опытного бойца, возмутило Венда. Лицо поединщика налилось кровью, глаза яростно заблестели, и, свирепо порыкнув, горыня скакнул вперед. Грамотный ход. На более близкой дистанции – копье теряет свой главный козырь, превращаясь в сущности из сверхэффективного оружия в бесполезное. Но гвардеец разгадал атаку противника, сам отскочил назад, одновременно стремительно уколов, контролируя дистанцию. Впрочем, запал варяга это не охладило, успешно закрывшись щитом, он продолжил стремительно сближаться с романом. Последний, отступив еще на шаг назад, вновь атаковал по нижнему уровню, в этот раз круговым, подсекающим ближнюю ногу ударом. Широкое листовидное лезвие настоящего копья без проблем бы распороло незащищенную голень горыни, но тот успел высоко поднять стопу и одновременно силой обрушил кромку щита на древко, уткнув острие в землю. И тут же силой наотмашь от себя рубанул топором. Гвардейцу пришлось выпустить оружие из рук и отпрянуть назад, спасаясь от заточенной стали. — Тихо! Охолони, горыня! У тебя же боевая секира в руках, а у Романа лишь палка! Варяг довольно быстро пришел в себя, судя по прояснившемуся взгляду, после чего отступил назад и виновато посмотрел на меня. Я же поймал злой взгляд тески, шумно выдохнувшего, и с яростью взирающего на разошедшегося противника. Блин, и еще чуть-чуть, и кровь пролилась бы по-настоящему. «Роман, бери парней и поупражняйтесь в метании с улиц и топоров. Я же хочу поговорить с твоим обидчиком». Последнее слово я выделил ироничной интонацией, и гвардеец это понял, коротко усмехнувшись, после чего жестом приказал остальным воинам следовать за собой. Когда же дружинники скрылись за углом сруба, с противоположной стороны которого мы устроили что-то вроде примитивного стрельбища, я обратился к понурившемуся горыне. «Помни, что ты не в бою, а готовишь моих воев. Не стоит забываться и пытаться покалечить людей, даже если вдруг потерпел поражение в учебной схватке». Мгновенно вспыхнувший варяг, подняв взгляд и посмотрев мне прямо в лицо, заговорил, «Довольно резко. Ты же сам хотел, чтобы я, как и храбр, и спросил разрешение у Ратибора остаться на твоем подворье, да помочь за зиму натаскать бывших холопов в ратном искусстве. Разве не так?» Я не отвел взгляда и ответил товарищу спокойно, но твердо. «Все верно. И ты согласился на условиях полного обеспечения кровом и пищей на протяжении всей зимы. Я не принуждал тебя, Горыня». «А сейчас ты едва не ранил топором, стоящего мне денег, и причем уже готового воина, и ранил бы тяжело, в ответ на то, что он сумел тебе ткнуть палкой в ногу. Считаешь, ты прав?» Вместо ответа Русич лишь склонил голову и тяжело вздохнул. Повисла тягостная тишина, прерываемая лишь ударами стали о дерево, доносящимися да с обратной стороны сруба, да восторженными криками мужей, при каждом удачном попадании топоров в дубовые плашки, служащие нам мишенями. «Ладно, брат, ты же понимаешь, что я должен был обратить твое внимание на излишнюю горячность, да напомнить, что в учебных схватках не должна проливаться кровь. А у нас, кстати, новость. Я отдаю Злату за храбро». «Как?» Я едва не засмеялся при виде одинаково изумленно вытянувшихся лиц моих соратников. Правда у одного из них, к удивлению, быстро добавилась и радость, а вот второй весь аж почернел. И что? Ты действительно принимаешь христианство, или он отдает за тебя злату просто так? На гневный вопрос горы, не адресованный опешившему от неожиданности и не знающему, что сказать храбру, ответил уже я. А зачем ему креститься, если он уже и так крещен? Как? И вновь. На лицах моих соратников появилось выражение абсолютного безграничного изумления. Они переглянулись, потом обратили вопросительные взгляды на меня, заставив невольно усмехнуться. Хотя я просто чудовищным усилием воли удержался, чтобы не расхохотаться. А может и зря сдержался, если моя задумка не выгорит, то хотя посмеялся бы от души. Скажи, храбр, ведь злата понравилось тебе еще в плавании, верно? И тогда мы бились с тобой и Ратибором против датчан на носу ладьи, когда еще девки прятались за нашими спинами. Ты ведь думал о том, что хочешь защитить ее? Ну что молчишь? Говори как есть, все свои». После короткого размышления, наверное, вспоминал тот бой, Русич утвердительно кивнул. «Было такое. Ага, ну вот видишь, все сходится. Тебя в том бою ранили». Не сильно зацепили руку, рассекли кожу до да немного мяса. Кровь текла еще какое-то время, помнишь? Ну, помню. В этот раз я усмехнулся уже злорадно. Ну вот, ты христианин? Варяги вновь переглянулись, после чего Горыня первым решил меня переспросить. «Что-то я не понимаю, куда ты клонишь, рамей А теперь моя улыбка, адресованная исключительно храбру, стала уже торжествующей. Есть три вида крещения. Первый — добровольное или младенческое в храмовой купели, Второй — крещение от другого христианина в минуту опасности, то, каким образом я крестил выкупленных из рабства воев за неимением священника. И третий — крещение кровью. Это когда человек любой другой веры или неверы проливает свою кровь во имя Христа. Крещенными кровью называли мучеников, не успевших креститься обычным порядком во времена гонений на первых христиан в Риме, но разделявших их взгляды и принявших смерть от палачей за свои убеждения, за Господа. Конечно, это не то же самое, что было тогда на Ладье. Но ты ведь сражался, думая о том, как защитить девушек, как защитить злату, верно? Они все христианки, и ты пролил за них кровь. «Если бы ты тогда погиб, я уверен, что ты уже наследовал бы Царствие Небесное как человек, отдавший свою жизнь за други своя, отдавший жизнь за христианок. Но, повторюсь, ты уже пролил кровь и сделал первый шаг». Ухмылка исчезла с моего лица, как и менторский голос лектора, разъясняющего своим студентам прописные истины. «Теперь я говорю горячо, страстно, искренне». Господь уже раскрыл перед тобой свои объятия, храбр. Тебе осталось сделать всего еще один шаг, и получишь реальный шанс на спасение. Всего один шаг. Ведь все равно твои старые башки, я хотел сказать бесы, но в конце оговорился, чтобы не оттолкнуть варяга, не простят пролитой за христианок крови, не простят твоей жертвы. Ты ведь теперь не в их власти. Так сделай этот шаг, храбр. «Признай себя христианином и свяжешь свою судьбу, свою жизнь с Господом, а заодно и со мной, и со Златой». Несколько секунд Русич молчит, пораженно смотря мне в глаза, после чего резко спрашивает, бессознательно схватив меня за руку. «Ты не обманываешь меня? Скажи честно, ты не обманываешь меня?» Я твердо выдержал горячечный, напряженный взгляд соратника. Если бы я считал это неправдой, то не сказал бы ничего подобного вслух. Храбро отступил от меня, на мгновение поникнув, а после вновь посмотрел прямо и открыто. И, как мне показалось, что-то в нем изменилось. Словно варяг стал... стал словно чище, что ли, имею в виду на духовном уровне, и, конечно, это всего лишь мои ощущения. Хорошо. Я готов быть христианином. «Горыня, принеси воды! Простой воды!» Второй русич безмолвно, даже с ужасом взирающий на меня после всего сказанного, словно бы даже дернулся после озвученной вслух просьбы, но, поймав мой взгляд, послушно отступил. Вскоре он вернулся с чашей воды, и, приняв ее, я подошел к храбру. «Готов ли ты принять святое крещение? Готов ли принять сердцем Иисуса Христа, нашего общего спасителя? Чрезвычайно серьезно, воин коротко ответил. «Да». «Да будет так. В крещении я дам тебе имя Иоанн в честь святого Иоанна-воина. Ты согласен?» Вент кивает, и я опускаю пальцы правой руки в воду. «Крещается раб Божий Иоанн во имя Отца. Аминь». Черчу водой крест на лбу соратника, проведя вначале сверху вниз, а затем слева направо. «И сына. Аминь». Рисую водой второй крест на лбу соратника. «И святого духа. Аминь». Рисую третий крест. В моем настоящем этот обряд крещения иногда используется в роддомах, где православная мама ребенка в случае прямой угрозы его жизни имеет право таким образом крестить младенца. Ведь после, даже если он погибнет, то уже наследует Царствие Небесное. Хотя историю, в которой младенца крестили в роддоме, история доподлинная, произошедшая с моими знакомыми, закончилась хорошо, мальчик пошел на поправку. Но тут стоит все же внести ясность, крестил его как раз священник. А вот в другой ситуации, про которую я читал, батюшка не успел, и ребенок умер вовсе не крещенным. И также стоит добавить, что про сам способ крещения в экстремальной ситуации мне рассказал знакомый священник. Кроме того, он сказал, что после такого крещения допустимо и желательно крестить ребенка все же и нормальным чином в церкви. А вот крещенного по всем правилам младенца в зрелом возрасте уже повторно не крестят, вне зависимости от личного желания человека. Такие вот тонкости. Конечно, с моими воями ситуация несколько иная, но учитывая, что священников на Руяне нет, равно как и православных храмов, то и крещением своих соратников мне все же допустимо заниматься. Учитывая, что выйдя в море, любой из них может так или иначе погибнуть. Хоть шторм, хоть разбойники-викинги послужат тому причиной. Да и в конце концов, мне прежде всего требовалось привязать их к себе, немного изменить их сознание, и таким образом окружить себя преданными воинами. Вот с венчанием молодоженов будет туго. Возвращения на Русь точно никто ждать не станет. И тут на ум приходит разве что обряд донских казаков с венчанием у вербы, не зная, сколько в нем канонического православного, но ведь прецедент же существует. Полуязыческий какой-то прецедент, конечно, но возник он в схожей с моей ситуацией когда рядом не было ни священников, ни храмов. Так что пусть хоть так, для сознания себя супругами, практически как роспись в ЗАГСе в моем настоящем. А уж дома, выше, молодые нормально повенчаются. Храбр, а теперь уже Иоанн, во время крещения стоявший безмолвно, закрыв глаза, наконец-то размежил веки. И я готов биться об заклад, что взгляд у парня действительно просветлел стал каким-то более осознанным и одновременно спокойным, даже светящимся изнутри. Мгновением спустя новоначальный христианин по-особому радостно улыбнулся, а Горыня неожиданно прервал молчание, посмотрев на меня с каким-то не совсем понятным выражением на лице. «Рома, слушай, Рома, а ведь я, когда бился на ладье, тоже думал о Беляне? Веришь, нет?» Пытался к вам пробиться, да только оттеснили меня к кормчему. Данов ведь тогда намного больше было. И меня топором зацепили, и с улицы по руке достали, кровь текла. Получается, что и я крещенный кровью. Я с улыбкой обернулся к своему первому в этом мире соратнику, товарищу и даже практически другу. Выходит, что так. И вода вот осталась. Решился? «Имя Георгий в честь святого воина-победоносца, про которого я дружинникам рассказывал, тебе нравится?» После секундной паузы горыня утвердительно склонил голову.